Глава восьмая Арон сидел, прислонившись к стволу дерева, и рассматривал звезды. Вот далеко на западе маленький огонь прочертел полосу до самого горизонта. Осень — время падающих звезд. Умирает, хоть и на время природа, умирают и небесные огни. На севере осенний звездный дождь видно лучше — За ночь порой удается насчитать несколько десятков метеоров. Южане, увидев огненный хвост, загадывают желание. На родине Арона так не делают. Разве смерть звезды может принести что-то хорошее? Со времени разговора северянина с Можонком прошло четыре дня, но мысли нет-нет и возвращались к мальчишке. Вернее, к странному совпадению имен. Рикард. Нет, с его сыном этот темный не имел ничего общего. Ни внешне, ни по характеру, ни даже по силе и направленности дара. Ничего общего, кроме имени. Но даже этой малости хватило, чтобы зацепить внимание и продить чувство ответственности за мальчишку. Право, какое ему дело до чужого темного? Будь этот Рикард хотя бы с севера, окажись он хотя бы полукровкой. Но нет... Чистокровный керанин, после покраски в черный цвет, напомнивший смеска с южной кровью. «Тибор!» — окликнул его знакомый голос. На холме, где Арон устроился, появился Ресан. «Тибор, что ты здесь делаешь?» «Размышляю», — отозвался мужчина. К некоторому его разочарованию оказалось, что получить дружеское расположение рисана куда легче, чем Венда. Последний со всеми держался на стороже, В разговоры вступал лишь по необходимости и ничего о себе не рассказывал. Рисан оказался куда проще. Когда стало ясно, что Истон не собирается возобновлять оскорбительные инсинуации, юноша расслабился и решил, что жизнь прекрасна, а все люди мечтают о том, чтобы с ним подружиться. — Тебя внизу ждут. — Зачем? — лениво удивился воин. — Дежурство сегодня у другого десятка. «Я знаю, но ты обещал рассказать про русалок». «Разве сегодня?» «Мы решили, что да. Пойдем». Ресан бесцеремонно ухватил его за рукав и потянул. Арон хмыкнул, но поднялся. Как ни странно, его морские байки стали пользоваться в лагере популярностью. «Тибор, сколько правды в твоих историях!» Ресан, ниже ростом больше, чем на голову, поспевал за широким шагом северянина только в припрыжку, что не мешало юноше на каждом выдохе задавать вопросы. «Половина». «Какая из половин?» Арон развернулся к нему. «Если скажу, пропадет интрига». «Ну, Тибор», — проныл Рисан, но Арон только усмехнулся. В прошлый раз он рассказывал о корабле, который посреди морского боя утащил под воду гигантский осьминог. Весь следующий день половина охраны допытывалась у него, выдумал он это или нет. Стрепухи, слушавшие историю с не меньшим интересом, чем мужчины, дружным хором провозгласили, что никогда, никогда не сядут ни на один морской корабль. Самая молодая из них даже хотела упасть в обморок, но все кавалеры оказались так увлечены историей, что у бедняжки пришлось удержаться в сознании самостоятельно. Арон единственный обратил внимание на эту попытку и кровь с молоком девицы скопировать изнеженную городскую красотку. Впрочем, прерывать рассказ он не стал. Внизу ждало больше половины каравана. Не хватало только дежурного десятка до купца с приказчиками. Луши и его помощники всегда ели за отдельным котлом и с охраной не смешивались. «Расскажешь нам про русалок сегодня?» умильно заглянул ему в лицо кирк южанин мечтающий стать адептом серой госпожи арона немного пугало собственное отношение к наемнику кирк северянину нравился даже желание молодого наемника служить смерти на это почти не влияло арон дождался пока все рассядутся. В теплых южных морях обитают прекрасные девы с рыбьими хвостами, с длинными зелеными волосами, — начал он. Когда девы подплывают к кораблям и начинают петь, моряки сами бросаются в воду. Зеленокосые девы уносят их в дальние пещеры и гроты, где любят до тех пор, пока мужчины не умирают от упадка сил. Сделал паузу. «Думаю, вы слышали подобные легенды». Люди вокруг согласно закивали. «Что ж, теперь вы узнаете, как оно бывает на самом деле». Ресан завороженно смотрел на Тибора, рассказывающего новую историю. От цветы костра бросали на лицо мужчины алые блики, отражались в глазах, игра тени придавала простым чертам благородное изящество. Глубокий звучный голос околдовывал без всякой магии. Казалось, Ресан собственными глазами видел прекрасных женщин нечеловеческой расы, лишившихся своих мужчин и вышедших на охоту на мужчин расы людской. Слышал своими ушами, как царица русалок заключила договор с первым Кашима, правителем югерского архипелага, пообещав помощь дочерей в обмен на рабов и оружие. С тех пор на каждом корабле морского братства можно найти дев моря, прекрасных и свирепых, более яростных в битве, чем пираты-мужчины. Из века в век матери-русалки сочетаются с людьми. И вот дочери их уже совсем похожи на человеческих, только волосы по-прежнему отливают морской зеленью, а на скулах все так же блестят три радужные чешуйки. «Очень интересная история», — голос, с прицокивающим восточным акцентом, разбил картину. «Весьма интересная, Тарас Цинд. Но откуда вы, позвольте спросить, узнали такие подробности о пиратах Кашимы? Не от них ли самих?» Таресан обернулся. У костра стоял хозяин каравана Тарас Тлуж, чье имя юноша наконец запомнил. Тибор вскочил на ноги, почтительно поклонился. Рисан, которого много лет мучили правилами этикета, подивился идеальной глубине поклона. «От них?» — Тарес-Ансон-Латлуш, — переспросил молодой наемник. «Говорят, ты сам из пиратов, из братства проклятого богами Кашима». Купец говорил спокойно, словно не обвиняя, а беседуя о погоде. «Я?» — недоумение в голосе Тибра казалось настолько искренним, что Рисан засомневался, действительно ли тот был пиратом. сомнение осталось, даже когда память услужливо подкинула сцену, произошедшую в таверне в Радоге, где Тибр сам назвал своего нанимателя. Тибр, между тем удивленно и даже растерянно, обвел взглядом всех сидевших, вновь посмотрел на купца и слегка пожал плечами. «Дивными путями ходят слухи. Нет, Арисан Сун Латлуш». «Я не из пиратов. Напротив, мне пришлось почти два года прослужить в морской гвардии». «Вот как?» — после паузы сказал купец. «Отчего ушли оттуда?» Тибор обезоруживающе улыбнулся, развел руками. «Ушел, как только понял, что не видать мне пиратских сокровищ, как своих ушей. Молодой был, когда в гвардию поступал. Глупый». «Что ж...» после еще одной паузы проговорил купец а по чьим началом вы служили сотника тара инганда без запинки отозвался тибор усмехнулся только мы называли его одноглазым вороном очень уж его это раздражало купец кивнул я слышал об одноглазом энганде он был хорошим человеком был переспросил тибор нахмурившись «Тарас Ансон Латлуш, вы уверены, что мы говорим об одном и том же человеке? Во-первых, никто на моей памяти не называл Старого Ворона хорошим человеком. Хорошим мерзавцем? Частенько. Во-вторых, когда я в последний раз слышал о нем, он был вполне жив». «Хм...» Купец помолчал, размышляя. «Тарас Цент, вы готовы поклясться перед богами, что никогда не были пиратом?» «Готов», — не колеблясь, — ответил Тибор. Последовала еще одна пауза, потом купец медленно кивнул и развернулся, уходя в темноту. Ресан провожал тлуша взглядом, пока невысокая коренастая фигура не растворилась в ночи. Потом посмотрел на Тибора. Тот продолжал стоять. Правая рука замерла в опасной близости к рукояти поясного кинжала, но не коснулась сжалась в кулак, потом медленно разжалась. «На сегодня все», — сказал он ровным тоном, кивнул всем, кто продолжал сидеть у костра. Кто-то из людей казался растерянным, кто-то задумчивым, кто-то сердитым. «А завтра?» — Пискнул младший из стрепух. Тибор чуть улыбнулся. «Завтра продолжим, если никто не додумается опять обвинить меня в чем-нибудь, например, в принадлежности к русалам». Несколько человек у костра рассмеялись, а младшая стрепуха широко распахнула и без того круглые глаза. «Так ведь русалф не бывает!» Именно. Тибор наставительно поднял вверх указательный палец. «Как не бывает пиратов, готовых два месяца охранять купеческий караван за полталана. Разве для пирата это деньги?» В этот раз засмеялись все. Арисан впервые задался вопросом о том, почему Тибор на самом деле оказался в караване.